Сура Аль-Кадр Предопределение Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Воистину, мы не спослали его, Коран, в ночь предопределения или величия. Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения или величия? Ночь предопределения или величия лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и дух Джибриль нисходят с дозволения их Господа по всем его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари.